79. Еще ни на какую другую битву Иннокент не стремился попасть так сильно, как на эту. Не в силу ее исторической важности или от того, что это самый лучший способ покончить с собой, он знал гораздо более быстрые, простые и безболезненные методы. Просто эта атака на Меркурианский судоверфи, как никакая другая битва, противоречила самой сути плана Оникса. Впрочем, добиваться назначения ему не пришлось, он все еще военный советник, и его услуги по-прежнему в цене. В день Д начался сбор трехфлотов СНМ. Впервые Каин видел, как корветы, не имеющие собственного гиперпривода, стыкуются с транспортной платформой, переделанной из супертанкера. 20 кораблей на этой основе со стороны напоминали пшеничный колос. Через несколько часов все было готово к началу рейда. Во время возвращения все эти манипуляции придется проделать за куда более короткий срок. Хотя, если их никто не будет преследовать, а если все пройдет удачно, в этом случае можно и провести более тщательную сцепку. У транспортных платформ имелся один существенный плюс – она могла забрать даже очень поврежденный в бою корабль. А ведь как много случаев, когда поврежденный в сражении корабль не мог уйти из враждебной системы из-за повреждения гиперпривода и погибал. Еще большой плюс транспортной платформы заключался в молниеносности и массированности атаки. Весь флот появлялся в одном заходе, вторжение не растягивалось на несколько часов. Как-то происходило с кораблями конфедерации. Три гипервыхода и три флота СНМ в атакуемой системе. «Даже не верится», — прошептал адмирал Тахара, передернув плечами. «Мы будем атаковать столичную систему и никого-нибудь о самой конфедерации. Даже не по себе как-то». «Да», — думая о своем, — кивнул Иннокент. Шансы на победу действительно есть, и гораздо более высокие, чем можно представить, если отбросить почти священный страх перед мощью конфедерации миров. Но вот вопрос, нужна ли эта победа в более глобальном смысле. Каин видел несколько доводов в пользу того, чтобы ответить «нет». Тем временем доложили о готовности к гиперпереходу, и вице-адмирал дал добро. Тяжеленные транспортные платформы с закрепленными на них целыми флотами начали разбег, чтобы самым кратчайшим путем оказаться в Солнечной системе. Времени на окольные танцы у них нет, противник может успеть подготовиться более основательно. И вот последний прыжок и торжение в Солнечной системе. Конфедераты не были готовы к нападению, они тоже даже у мыслях не могли представить, что у кого-то настолько съехала крыша, что станет способен на такой безумный шаг, как вторжение в самое сердце Конфедерации. Звезду не защищали Брандеры, впрочем, эта мира уже доказала свою никчемность, так зачем тратиться? здесь звезде спешил флот, но он не успел перекрыть точки прорыва, слишком поздно сыграли боевую тревогу. Никто в штабах не мог поверить в саму возможность нападения мятежников. Они бы успели, если бы прорыв осуществлялся традиционным способом, когда каждый корабль прыгает самостоятельно. Видимо, именно на это и были рассчитаны все нормативы противодействия, а переписать их не успели или, что вероятнее всего, не посчитали нужным. А транспортные платформы, едва выросшись из активного притяжения Солнца, стали избавляться от своего груза. Три флота, сформировав ударные группы, устремились к такой невероятно близкой цели — Меркурию. Противник прямо по курсу — 36 единиц. Действуем по плану. Первый и второй флот связывают противника, третий сохраняет атакующий курс. Флагман «Оникс» остался в составе первого флота. Задержать противника — гораздо более сложная и необходимая задача, чем командование быстрым рейдом к судовещам и их бомбардировке. Там много ума не надо. Разгорелся бой, грянули первые залпы, пошли торпеды, заполыхали взрывы. Каин почти не вмешивался в ход боя своими советами, вице-адмирал Тахара действовал вполне грамотно, в конце концов он в самом деле более действительный адмирал, чем Иннокент. И потом Каина мучили гораздо более важные вопросы. Со стороны тот, кто обладал даром считывания мыслей, подумал бы, что они совсем пустые, не имеют к конкретному сожжению никакого отношения и пришли совсем не ко времени. Но это не так. А Каин напряженно размышлял над старой темой. Прав ли был Оникс, действительно ли он, несколько лет тому назад, будучи простым капитаном Рейдера, видел корабль пришельцу и созился с ним, выжив лишь с чудом. Сколько доводов и контудоводов имелось по этому вопросу у Инокента, но все они уравновешивали друг друга, и никакому конкретному выводу Каин так и не смог прийти. Но решение принять нужно, и вся беда заключалась в том, что сделать это следовало прямо сейчас. Время на раздумье давно вышло, практически пошел обратный отсчет последних минут, и не секунд. Ведь именно сейчас от рейда Третьего флота зависело, смогут ли они отбиться от нашествия неведомого врага. Ведь если в результате рейда серьезно постудает Меркурианская верфь, а именно так и будет, то не только конфедерация, а все человечество решится крупнейшего завода по изготовлению боевых кораблей. В результате этой боевой акции человечество буквально могло обезоружить себя. Это будет уже не просто сокрушительный проигрыш Конфедерации, не просто величайшая победа СНМ. Это будет гигантская катастрофа для всей человеческой цивилизации. Оставался еще вопрос личной безопасности. В случае неудачи весь комсостав и в первую очередь его инокента будут очень долго и нудно допрашивать ребятки из КФБ. Но вопросы еще нужно уметь ставить, подумал Каин. «Кажется, у нас проблема», — произнес адмирал Тахара. Взглянув на голограмму боя, Иннокент сразу понял, о чем говорит командующий. Корветы решились своего главного преимущества — скорости и маневра. В стоячем бою они стали слишком легкой целью, чем и пользовался противник. Создавалась опасность прорыва на левом фланге, несколько кораблей вынуждены выходили из боя. Требовалось направить туда подкрепление. В центре стоял супер-дредноут, уже довольно долго не стрелявший. «Что ж, жребий брошен», — подумал Каин Иннокент. «Судьба сама говорит, как нужно действовать». Каин никогда не был полноценным адмиралом, пусть и командовал эскадрами, но кое-чему мастер тонких многоходовых игр, Виктор Баринцев его научил, а именно игре в поддавки. «Я считаю, что нужно перевести атаку на левый фланг, перенеся три корабля справа, два с верхнего и четыре с нижнего». Каин показал и какие именно, и по каким именно маршрутам. Адмирал Тахаро согласно кивнул за поле боя, не разглядев маленького изъяна в курсах, и начал отдавать соответствующие приказы на перестроение.